Издательство Эксмо. Маргарет Астер. Закон благодарности. Книга первая. Ведьма. Читает автор. Глава первая. В лесу было полно ловушек, от хитроумных силков с сетями до зубастых капканов. За утро я обезвредила уже десяток, но меньше их не становилось. Могу понять деревенских, тут все просто — поймал, поел. Не поймал — голод. Но богачей, охотящихся ради забавы, я бы с удовольствием заманила в их собственные ловушки и понаблюдала, как им это понравится. Я выругалась, чуть не наступив в прикрытый листвой селок. Куда ни ткнись, везде западня. Значит, на охоту вышел кто-то из знати, и ловчие стараются, чтобы никто из господ не уехал без трофея. На стволе осины справа мелькнул красный флажок. Я поспешила туда. Веревка с алыми лоскутами была натянута по всей окружности поляны аж в два ряда. Первый на высоте одного локтя от земли, второй на высоте двух. Значит, расчет был и на змеи-волка, и на огнехвостых лисиц. никак герцог пожаловал. Даже граф и барон не охотились с таким размахом. Похоже, решили выловить всех от крупных хищников до грызунов. Я прошла вдоль веревки длиной не меньше десятка локтей, разрезая ее и срывая флажки. Круг разомкнут. Теперь звери смогут уйти от облавы. В этой части леса живет стая волков и полсотни огнехвосток. Дальше в чащу охотники не сунутся. Стрелки будут ждать с подветренной стороны. Я облизнула палец и подняла его над головой. «Ветер с юга, значит, и загонщики там». Теперь понятно, почему вокруг столько капканов. Хитрецы решили облегчить себе задачу. Им на руку, что многие звери попадут в ловушку, изранятся и вымутаются. Если хищники прибегут в западню напуганными, но в целости и сохранности, от стрелков и гончих с загонщиками останется фарш до горстка дымящегося праха. Одни только лисицы способны спалить дотла целый вооруженный отряд. Перед глазами нарисовалась сцена бесславного побоища. Разъяренные огнехвостки с пламенеющей шерстью снопами искор из глаз, шипящие змеи-волки в боевых стойках и орущие от ужаса охотники. Тут я невольно улыбнулась кровожадным мыслям. «Я им еще одолжение сделала, разрезав веревки». Даже обидно стало. Самую малость. Жаль, что я сегодня разоспалась и пошла за травами позже обычного. Все ловушки сломать не получится. Лишь бы успеть вывести из строя стальные челюсти капканов до начала травли. С сетями можно разобраться по ходу, когда поднимется суматоха. Лес еще не проснулся и казался мирным и спокойным. Солнечные лучи проникали сквозь редеющую листву и рассыпались причудливыми тенями на пестром осеннем подлеске. Роса просохла, но было еще прохладно. Плотнее закутавшись в плащ, я в который раз пожалела, что он едва доходит до колен. Но теплом приходилось жертвовать ради удобства. Ткань постоянно цеплялась за ветки и повисала рваными клочьями, пришлось обрезать бахрому. Вдруг совсем рядом слева послышался собачий лай. Началось. Перспектива встретиться нос к носу с некормленными передоход и обозленными гончими не радовала. Я рванулась в сторону, подальше с дороги притравщиков. Хруст ветвей и гомон позади хлестка гнали вперед. На ходу подбирая юбку, впервые порадовалась, что укоротила плащ. Приходилось на скорости петлять между деревьями и кустами. Я понадеялась, что смогу оторваться. Листья предательски зашуршали. Я взглянула вниз — хлоп! Ветка дерева распрямилась. Петля селка затянулась вокруг ноги. «Жабья подмышка, драконья отрыжка!» «Ну, повезло!» — выругалась я. Стая черных дроздов с пронзительным писком прочертила острыми крыльями верхушки деревьев. «Это конец!» Веревка толстая, с расчетом на крупную добычу. «Чтоб перерезать такую моим маленьким позолоченным серпом, потребуется минут десять. Столько у меня нет. Мать всего сущего, не оставь меня!» Дрожащими руками вцепилась в узел, но он не поддался. Озябшие пальцы не слушались, я поднесла их к рту. Вдох-выдох. Замешкаюсь, на меня выскочит стая хищников. На мой страх налетят гончие. Ну же! Так, спокойно. «Вдох, выдох. Вот, так лучше. Хватит трепыхаться, так только узел на ноге затягивается. Ненавижу беспомощность. Только не плакать, не плакать!» Я аккуратно протянула руки и медленно начала распутывать канат. Гвалт охоты приблизился, но, кажется, сместился вправо. «О, Великая, может быть, пронесет?» Селок ослабил хватку, и Ярьяна взялась за дело. «Еще немного!» Я рывком вытянула ногу из западни и отпустила край веревки. В тот же миг ветка, к которой крепилась ловушка, с шумом распрямилась. Я взвизгнула от радости, но мой торжествующий крик смешался с жалобным воплем по ту сторону ствола. Послышался глухой удар, словно с телеги повалился мешок с брюквой. Я чуть было не дала стрякача, но сдавленный стон заставил остановиться. Отцепив от пояса серп, я вытащила его из ножен. Какое-никакое, а оружие. Мелкими шагами, с опаской обойдя дерево, я увидела лежащего плашмя мужчину. Хм, судя по ткани охотничьего костюма и выделке кожи сапог, из знати, причем самый высокопоставленный, он больше не стонал, подняться не пытался. Я обошла незадачливого охотника. По виску мужчины текла тонкая алая струйка. Наверное, злополучная ветка, к которой крепился селок, разогнувшись, с размаху приложила его по голове. Ха, по делу титулованному кровопийце. А еще говорят, что судьба несправедлива. Я решительно развернулась, чтобы уйти, но какая-то неведомая сила не давала сдвинуться с места. Замерев с занесенной над тропинкой ногой, я крутанулась на пятки и шагнула к сановнику. «Наверняка мне придется пожалеть об этом, но это будет потом», — развернула его к себе лицом. «Ого! И почему в нашей деревне не водятся такие красавчики?» «Вельможа оказался моложе, чем представлялось. Я бы и не дала ему больше двадцати лет». Удивительно, но его кожа не отличалась такой бледностью, как увиденных мной раньше высокородных. Ее золотистый оттенок приятно оттеняли темно-каштановые волосы. И только отхлынувшая от лица кровь говорила о том, что юноша не задремал на привале в лесу, а получил увесистую оплеуху веткой и, кажется, готовится уйти к праотцам. Тяжело вздохнув, я нащупала в поясной сумке маленькую склянку с лечебным отваром. Если бы такая бутылочка оказалась со мной в тот вечер, когда... Но нет, здесь и сейчас. Жить здесь и сейчас, — напомнила я себе и сжала зубы. Тот человек умирает, это поважнее старых ран. Присев на землю, положила голову вельможек себе на колени, «А то вдобавок ко всему поперхнётся, только отвар зря потрачу». Я расстегнула тугой ворот охотничьего камзола и чуть не отдернула руку. С лацканав рубашки, на меня уставились две симметричных виверны, вышитые золотыми нитями. Расшивка была настолько искусной, что твари казались живыми и злобно скалили чешуйчатые морды, словно хотели впиться мне в руку. «Уж насколько я люблю животных, но этих крылатых ящериц на дух не переношу». И то, что они украшают собой герба Брандгарда, приязнение добавляет. Так значит, мальчишка принадлежит к династии юнбрандов. Неужели сын герцога? А может, один из королевских бастардов, о которых так любят сплетничать прачки на реке? Соблазн был очень велик, но я не решилась бросить молодого аристократа в лесу на верную смерть. В чертах его лица не было ничего злого или отталкивающего, разве что по-детски пухлый рот казался капризным. Но разве это так уж грешно? Зубами вытащив пробку из склянки, я аккуратно разомкнула полные губы юноши и замерла от промелькнувшей мысли. О благодарность Осознание сковало словно вериги. Если я спасу его, нарушится равновесие, один из древнейших законов Вселенной, закон благодарности. Если вельможа не поблагодарит меня за помощь, то Великая Мать в справедливости своей заберет что-то у него и отдаст мне. Это мы уже проходили. Непрошенные вознаграждения, как и незнакомые амулеты, вещь опасная. А желание просить плату за исцеление, когда знатный молодчик очнется, у меня не было. Из замешательства меня вырвал протяжный стон. Еще немного, и думать будет не о чем. Одним движением я прокинула бутылочку с горьким, но живительным отваром в рот юноши, зашептала заученные слова заговора и приложила ладонь к раненой его голове. Рука чуть заметно засветилась, вокруг закружились крошечные золотистые огоньки, словно летающие в воздухе пылинки, попавшие в луч яркого света. Края раны побледнели и медленно стали стягиваться. Прошло несколько секунд, в которые я, кажется, забывала дышать. «Ну давай, давай же!» Раненый не шелохнулся. Я успела наградить свою медлительность парой крепких выражений, но тут сановник резко вдохнул, закашлялся и пришел в себя. Наши взгляды встретились. Его глаза расширились в изумлении, и юноша протянул дрожащую руку в кожаной перчатке к моему лицу. Я опасливо отшатнулась, и голова вельможа сползла у меня с колен. Он ойкнул и зажмурился, потянувшись к ушибленному темечку. Что-то блеснуло на его правой руке. «Вот оно! Моя награда!» Сдернув надетый поверх перчатки перстень, я рывком поднялась и бросилась бежать, крикнув напоследок «Квиты!». Сердце колотилось с такой силой, что его удары оглушали. Остановиться я смогла, только пробежав с полсотни локтей. Привалившись к дереву и силясь восстановить дыхание, покрутила в руках прикарманенное кольцо. Ничего, авось не последнее, хоть и не по своей воле, а отблагодарил. Энергия уравновешена. Драгоценность поблескивала дорожками мелких камешков, рассыпанных по хребтам чеканных виверн. «Снова ящерицы переростки!» И чего знать и так нравятся эти злонравные, ядовитые падальщики? Почему бы не увековечить на гербе страны благородного дракона, раз уж так хочется чего-то эдакого, чешуйчатого? У них характер покруче, но хоть вид царственный. И нападают драконы в открытую. Они жалят из-под тяжка смертоносным колючим хвостом. Я с отвращением сплюнула в траву. Ну ладно, как-никак золото. Сойдет и с вивернами, все равно в расход пущу или продам на ярмарке. Перстень я повесила на шнурок на шее, рядом с талисманом из черного кварца. С защитной магией амулета точно не потеряю. Я побрела в сторону болота, стараясь держаться подальше от охоты. Шум отдалился к кромке леса. Птицы и мелкие зверьки начинали возвращаться в насиженные гнезда и норки. Судя по тому, что травлю быстро свернули, мне удалось изрядно подпортить знатным господам развлечение Настроение понемногу улучшилось, и я даже стала насвистывать себе под нос прилипчивую детскую песенку. Вдруг кусты шевельнулись, и в паре шагов от меня на землю повалился крупный змееволк. Животное извивалось и билось, пытаясь стряхнуть капканы по одному на задней и передней лапах. Мощный хвост в мелких серебристых чешуйках отбивал дробь по земле. Отсюда до охотничьих угодий было далеко. Выходит, несчастный зверь, не сумев выбраться из западни проволок за собой стальные самоловы, лишь бы не попасться в руки охотникам. Хищник даже не скулил, стойко перенося боль. Его голова запрокинулась, и змееволк поймал мой взгляд. Я хотела было броситься на утек, но его глаза словно околдовывали. И я поняла, его уже не спасти. Вытащив свой маленький, но острый серп, подошла ближе. Зверь лежал тихо и только неотрывно наблюдал. Вознеся молитву Великой Матери, чтобы дух гордого и непокорного змееволка обрел покой в ином мире, и одним точным ударом прервала его мучение Обтерла окровавленное лезвие о траву и спрятала серп в ножны. Повинуясь неведомому порыву, палкой расцепила металлические челюсти капканов и отшвырнула их подальше. Я пожалела, что спасла того знатного ублюдка. Жизнь за жизнь. Вот что по-настоящему уравновесила бы Вселенную, а не какая-то блестящая безделушка. В сердцах сдернула шея веревку и бросила кольцо вслед за капканами. На душе было гадко.